«Мы приехали в родной мой город. Отец мой принял Дона Фернандо, как подобает его званию. Тотчас же я повидался с Люсиндой, и страсть моя снова ожила, хотя она немало не угасала и не умирала. На свое несчастье я рассказал обо всем Дону Фернандо, так как мне казалось, что мой долг, в ввиду великой дружбы, выказываемой им мне, ничего не скрывать от него». Я так восхвалял ему красоту, изящество и ум Люсинды, что мои похвалы возбудили в нем желание видеть девушку, украшенную столь великими совершенствами. На гибель себе я исполнил это его желание и показал ему Люсинду однажды ночью при свете восковой свечи в окне, где мы обыкновенно с ней разговаривали. Увидел он ее в утреннем домашнем платье — она была так очаровательна, что сразу затмила в его уме образы всех красавиц, которых он до тех пор встречал. Он онемел, он ничего не видел и не слышал. Он стоял, не отрывая от нее глаз, и пламенно влюбился в нее, как это и выяснится из продолжения рассказа о моих несчастьях. Чтобы еще сильнее разжечь его страсть, которую он тщательно скрывал от меня и доверял одним лишь звездам, Случилось, что однажды он нашел письмо ко мне Люсинды, в котором она советовала мне просить ее отца выдать ее за меня замуж. Письмо, написанное так умно, скромно и с такой любовью, что Фернандо, прочитав его, сказал мне, что в одной Люсинде соединены все прелести красоты и ума, которые у остальных женщин в мире встречаются лишь порознь. «Правда?» И я должен сознаться в этом теперь, хотя я хорошо понимал, насколько справедливо Дон Фернандо восхвалял Люсинду, мне было неприятно слышать эти похвалы из его уст. Я начал бояться избегать его, потому что не проходило минуты, когда бы он не желал говорить о Люсинде, и всегда наводил на нее разговор, хотя бы притягивая его за волосы. Это пробудило во мне нечто похожее на ревность — Не то чтобы я опасался непостоянства Люсинды или ее неверности, но, хотя и вполне уверенный в ней, я дрожал при мысли о превратностях судьбы. Дон Фернандо продолжал читать письма, которые я посылал Люсинде, и ее ответы мне под предлогом, что проявляющийся в них ум обоих нас доставляет ему большое удовольствие. Случилось также, что однажды Люсинда попросила у меня одну рыцарскую книгу почитать, которую она очень любила, и это был Амадизгальский. Едва Дон Кихот услышал упоминание о рыцарской книге, как он сказал, «Если бы вы милость ваша сейчас же, в начале вашей истории сказали мне, что ее милость сеньора Люсинда любит рыцарские книги, не требовалось бы никаких других разъяснений, чтобы убедить меня в превосходстве ее ума». Так как он не мог бы быть у нее столь выдающимся, каким вы, сеньор, описали его, если бы она не была одарена склонностью к такому усладительному чтению. Итак, что касается меня, во мне зачем тратить больше слов для заверения о ее красоте, достоинствах и уме, потому что, лишь услыхав об этой ее склонности, я готов утверждать, что она — самая красивая и умная женщина в мире — И я бы желал только, чтобы вы, сеньор, заодно с Амадисом Гальским послали ей также и почтенного Дон Рухеля Греческого, так как я уверен, что сеньоре Люсинди очень понравились бы Дараида и Гарая, а также и остроумие пастуха Дринелла и его удивительные букалические стихи, которые он читал и пел, с таким изяществом, умом и развязностью». Но со временем пробел этот может быть пополнен, а для этого требуется только, чтобы милость ваша соизволила поехать со мной в мою деревню, где я мог бы вам дать более трехсот книг, составляющих усладу души моей и радость моей жизни, хотя, думается мне, у меня нет уже больше книг благодаря злобе, коварных и завистливых волшебников». Простите мне, что я не сдержал данного обещания не прерывать вашего рассказа, но когда я слышу разговор о рыцарстве и странствующих рыцарях, мне также невозможно воздержаться говорить о них, как солнечным лучам невозможно не испускать теплоту, а лучам луны увлажнять росой. Итак, простите мне и продолжайте, потому что теперь это наиболее существенное». Пока Дон Кихот произносил только что приведенные слова, Корденио, опустив голову на грудь, впал, по-видимому, в глубокую задумчивость. И хотя Дон Кихот дважды повторил ему, чтобы он продолжал свой рассказ, он не поднял головы и не ответил ни слова. Наконец, после довольно продолжительной остановки, он приподнялся и сказал «Я не могу отделаться от одной мысли» и никто в мире не может избавить меня от нее или же убедить меня в ином. И болван был бы тот, кто думал или утверждал бы противное. Именно, будто бы этот величайший плут, маэстро или саббат, не был любовником королевы Мадасимы. «Это ложь! Клянусь всем в мире, что это ложь!» — воскликнул разгневанный Дон Кихот по обыкновению быстро вспыхнув. «И величайшая клевета, или, вернее, подлость! Королева Мадасима была благороднейшей сеньорой, и нельзя предполагать, чтобы столь знатная принцесса имела любовную связь с каким-то лекаришкой! Кто же утверждает противное, лжет, как величайший негодяй, и я берусь доказать ему это!» Пеший или конный, вооруженный или безоружный, ночью или днем, как ему будет угодно. Корденьо смотрел пристально на Дон Кихота, потому что на него уже нашел его припадок безумия, и он не был в состоянии продолжать свои истории, как и Дон Кихот не был в состоянии слушать ее. До того был он выведен из себя сказанным Кардению о Мадасиме. Удивительная вещь. Он так серьезно за нее заступался, будто она и в самом деле была его настоящей и природной повелительницей, до того им владели проклятые его книги. Когда Корденио, на которого, как я уже говорил, нашел его припадок безумия, услышал, что его называют лжецом, подлецом и другими бранными словами, шутка это не понравилась ему». И он поднял камень, лежавший вблизи него, и бросил им так сильно в грудь Дон Кихота, что тот упал навзничь. Увидав, как он обращается с его господином Санчо Пансо, кинулся на сумасшедшего с сжатыми кулаками. Но оборванец принял его так, что одним ударом кулака свалил на землю, тотчас же вскочил на него и помял ему бока во все свое удовольствие. Казапас! который хотел защитить Санчо, подвергся той же участи, и после того, как он всех их повалил на землю и избил, он оставил их и спокойно удалился в горы, где и скрылся. Санчо встал и, взбешенный тем, что его так незаслуженно отколотили, бросился на Казапаса, чтобы отомстить ему, обвиняя его во всем, так как он, не предупредил их, что по временам этот человек подвержен припадкам безумия, потому что если бы они это знали, то были бы осторожнее и сумели бы себя уберечь от него. Казапас ответил, что говорил им, а если Санчо не слышал, то вина не его. Санчо возразил, Казапас стоял на своем, и концом этих пререканий было то, что они вцепились друг к другу в бороды, И посыпались такие удары кулаков, что если б Дон Кихот не разнял их, они бы растерзали друг друга на куски. Схватившись с козапасом, Санчо говорил, «Оставьте меня, милость ваша, сеньор-рыцарь печального образа! Ведь с этим человеком, таким же простолюдином, как и я!» и непосвященным в рыцарей я могу спокойно расправиться за оскорбление, нанесенное им мне, и драться с ним один на один, как честный человек. — Совершенно верно, — сказал Дон Кихот. — Но я знаю, что он немало не виноват в том, что случилось. Этим он помирил их и снова спросил Казапаса, нельзя ли будет отыскать Карденио, потому что он чувствует сильнейшее желание услышать конец его истории. Запас повторил сказанное им еще раньше именно, что нет верных сведений о его местопребывании, но если Дон Кихот много поездит по этим окрестностям, он непременно разыщет его или в здравом уме, или безумного».